Глава 4. Медвекотик Были в моей жизни решения, которыми я не могла гордиться, несмотря на результат или справедливость. Первая и до недавнего времени единственная дилемма подобного рода произошла со мной еще в школе, в восьмом классе, когда я сказала родителям, что моя подруга Ленка связалась с сомнительной компанией, где ее научили курить и ругаться матом. В итоге Ленкины родители отвадили неблагонадежного ухажера, и подруга снова взялась за ум. Но мне долгое время было стыдно, что я пошла на подобное. Вторая лежала передо мной в форме информационного кристалла. Его принес мне очень похожий на человека гуманоид, потом показал, как им пользоваться, и ушел. На записи было объемное видео того, как моего бывшего мужа качественно и со вкусом избивал худосочный и невзрачный мужчина. Несмотря на кажущееся превосходство в силе, Игорь лишь бестолково махал руками, пропуская ужасающие по силе удары противника. Это длилось недолго, но в результате тот, кого я десять лет считала близким человеком, стал похож на жертву мясника. Испытала ли я удовлетворение от того, что увидела? И да, и нет. С одной стороны, раненое самолюбие и чувство справедливости сыто ворочалось внутри, а с другой я испытывала какую-то гадливость и стыд. Умом я понимала, что оставлять безнаказанными деяния Игоря нельзя, но мне было не по себе знать, что именно мои слова стали приговором бывшему. Даже знакомый мне безликий представитель госслужбы рассказывал о том, что материалы на компанию бывшей свекрови переданы в соответствующие органы и будут на особом контроле, а также сообщал, что бывший муж находится в реанимации после автокатастрофы. Согласно прогнозам врачей, Игорь точно будет жить, но полноценным мужчиной уже не станет. Вынув кристалл из гнезда, я посмотрела в смотровое окно. Опустошение – вот единственное определение чувств, которые сейчас я испытывала. Мне открывался вид на Землю. Взявший меня на борт крейсер, находился с теневой стороны планеты. Там, сотнями тысяч километров пустоты, был мой прежний дом. мерцающий огнями города – Синие океаны, отдыхающие перед новым днём материки, всё это казалось обманчиво близким и бесконечно далёким. Я совру, если скажу, что мне было не страшно улетать в неизвестность, но и оставаться я не хотела. Проблема была не в долгой и болезненной реабилитации, или в заманчивых посулах долгой жизни, а в том, что мне незачем было тут оставаться. Хотя всё же лукавлю, сотни лет жизни тоже прельщали. Там, в новом мире, я могу построить свою жизнь заново, а главное – родить ребенка. Игорь не хотел детей, а я, наверное, тоже не хотела, потому что чувствовала какую-то фальшь в наших отношениях. Только все это пока далекие планы, а в первую очередь мне нужно отработать контракт. Для себя я решила, что выполню свои обязательства безупречно. Насколько я поняла, насилие над женщинами на этой, как ее, ашхаре, в принципе, невозможно. Поэтому мне всего лишь нужно быть удобной спутницей для какого-то мужчины. Пять лет – это немало, но теперь в моем распоряжении будет не пара десятилетий, а века. Поэтому я могу себе позволить бесцельно прожить эту пятилетку. За это время я смогу научиться чему-то полезному, узнать менталитет и получить прочие базовые навыки. чтобы потом стать самостоятельной женщиной. Смущало то, что меня наняли все же женой, а не прислугой, а потому обязательства <гум>, интимного плана в контракте были прописаны. Муж имел право на одну ночь из пяти, хотя мне и заверили, что это условность, а фактически все будет по взаимной договоренности и согласию. Но все же... В углу небольшой каюты, выделенной мне на время путешествия, высветилось изображение серокожего доктора Алнира. Того самого, который, как я думала, мне приснился во время моей реабилитации на Земле. тира Луар, пора на процедуры», – позвал меня гуманоид. «И да, Тире Луар – это теперь я. тира это универсальное обращение к женщине, а Луар – фамилия мужчины, получившего меня в дар за особые заслуги. В контракте указано и имя – Эрс. Непривычное для меня, но, к счастью, легко произносимое и короткое». «Дорогу до нужного отсека я уже знала и вообще неплохо ориентировалась в той части крейсера, где успела побывать». «Как себя чувствуете, Тира?» – уточнил мужчина, сканируя меня небольшим прибором. «Все хорошо, уже совсем ничего не болит. Я даром отнимаю ваше время», – с улыбкой сказала я, заставляя врача скептически хмыкнуть. «У вас были обширные множественные разрывы и повреждения тканей. Они хоть и успели срастись, но спайки еще слишком слабые и хрупкие». «Любое неверное движение может стать причиной серьезной травмы, поэтому мы будем продолжать видеться с вами еще минимум десять циклов. А пока становитесь под излучатель», – распорядился доктор, поднимая на меня взгляд своих темных глаз. Не став спорить с умным хм, существом, я спокойно шагнула к мягкому стулу, с удобством располагаясь на нем, после чего над ним материализовался плотный прозрачный купол, переливающийся всеми цветами радуги. Никакого воздействия я не ощущала, просто было тепло и уютно, от чего клонило в сон. «Все, на сегодня мы закончили, и не забывайте про мои рекомендации. Сон, здоровое питание и никакого волнения», — на всякий случай напомнил мне врач, отпуская меня. Выйдя из медицинского отсека, я не спешила назад в каюту. Вторым минусом моего пребывания здесь оказалась банальная скука. Доктор Алнир пока запретил мне доступ к изучающим программам. Дело было не столько в травмах, сколько в том, что мой мозг и так сейчас трудился непривычно много из-за вживленного универсального переводчика. Единственным доступным развлечением стали прогулки по настоящему космическому кораблю. Зайти куда-нибудь не туда и не боялась, поскольку умный крейсер считывал степень моего допуска через вживленный чип и просто закрывал те отсеки, в которые мне ход был заказан. «Убирайся, мерзкое животное!» На странном булькающем языке произнесла странная девица, покрытая чешуей и плюнула, с ума сойти, в большой меховой шар слизью. Существо, которое так взбесило рыбоглазую девицу, очень напоминало большого упитанного кота или даже смесь кота и небольшого медведя. Умильное создание фыркало и трусило мягкими лапами, пытаясь избавиться от подарочка, в то время как инопланетянка ругала его, на чем свет стоит. От дамочки, покрытой серебристой чешуей, сильно... пахло морепродуктами. Бедного котика, скорее всего, привлек ее аромат. Не ругайтесь, он же не специально, это инстинкты. Видимо, ему просто стало любопытно. Попыталась защитить я медвежутика, загораживая его от разъяренной девицы. Булькнув что-то непереводимое на прощание, рыбешка удалилась, оставляя меня наедине с оплеванным пушистиком. «Ты не будешь кусаться?» – на всякий случай спросила я, сильно сомневаясь в своих умственных способностях. «Ну а что? Кто в своем уме будет всерьез общаться с котом? Хотя кто их знает, этих космических медвекотиков?» Существо катило меня снисходительным взглядом и продолжило бесплотные попытки стряхнуть с себя липкую дрянь. Он даже попробовал лизнуть это, но сморщился и жалобно простонал. «Хочешь, я тебя почищу? Только нужно пойти ко мне в каюту». «И без глупостей, ладно?» — предложила я, пожалев этого незадачливого космического путешественника. Ответный взгляд желтых кошачьих глаз был настолько благодарным, что я невольно улыбнулась. «Пошли, мне как раз должны принести рыбу на обед. Поделюсь с тобой», — расщедрилась я, указывая путь новому знакомцу.